Дедушка старый, ему все равно, вместо послесловия. На сегодня безвестность русского советского писателя Корягина близка к абсолюту. Ссылки на него отсутствуют как в мемуарах ветеранов самоздата, так и в профессиональных исследованиях. Корягина определенно читали десятки людей, но те немногие, кто мог бы сейчас припомнить цикл Сталин-дураки, забыли о нем так плотно, будто его и не было. Объясняется все просто. Навыло Корягина вытеснена из памяти Издевательская трактовка фактов и образов советской истории, предложенная автором, вряд ли могла быть адекватно воспринята в 70-е. В первую очередь, читателю пришлось бы отрешиться от своих политических предпочтений, воспринимая текст просто как текст. На это были способны единицы. История бытования цикла «Сталины дураки состоит почти из сплошных лакун, восстановление связано вряд ли удастся. Малоизвестная о самом авторе. Наиболее четко прослеживается и то не до конца лишь заключительный психиатрический этап его биографии. Копия текста находится в личном архиве психиатра, пожелавшего сохранить инкогнито. Это не бывший лечащий врач Корягина, и вообще человек из другого поколения. Трудно оценить, идет ли речь о прямом нарушении врачебной тайны. Скажем так, пока Корягин сам пытался распространять свои новеллы, это было его сугубо личным, и в перспективе уголовным делом Когда цикл Сталина-дураки превратился в предмет медицинской экспертизы, все осложнилось. Будем уважать это. В любом случае мечта Корягина, для кого-то безумная, сбылась. Его текст выходит наконец на довольно широкую и надеемся благодарную аудиторию. Вот что мы знаем об авторе. Далеко не все эти факты поддаются проверке. Примерно с 1935 года Корягин работал в так называемом аппарате Поскрёбышева, причем остался на службе после того, как его шеф угодил в опалу. Поскрёбышева часто ошибочно зовут секретарем Сталина. Поначалу так и было, но вообще-то генерал Поскрёбышев заведующий канцелярией Генсека ЦК КПСС, и под его началом трудился внушительный штат референтов, порученцев, архивистов и тому подобного. Одним из таких низовых работников стал 30-летний Корягин. Откуда он взялся, как пришел на работу в Кремль, каковы были его функциональные обязанности вопрос уже для историков. Мы пока вынуждены довольствоваться теми сведениями, что сообщил Корягин лечащему врачу в конце 70-х. Точнее, многократным пересказом этих сведений. Степень искажения можете представить сами. Корягин не сделал карьеры, но считался работником ценным и мог бы задержаться в аппарате ЦК еще надолго. Он и так пересидел пенсионный возраст на несколько лет. Уволился он в 1968-69 якобы по собственному желанию, удручённый вопиющим контрастом между масштабной личностью покойного хозяина и тех, кто пришел ему на смену. На пенсии, естественно, заскучал, обстановка в стране активно ему не нравилась, глаз у Корягина был зоркий и критический, а уж информацию он владел, недоступной простому смертному. Сопоставляя то, что было, и то, что стало, пришел к неутешительным выводам. Недаром цикл завершается почти прямой цитатой из классики. История прекратила течение свое. И вообще под занавес сталина дураки вдруг срывается с отчетливо скоморожчего на едва ли не эпический тон. Последние несколько абзацев форменный форме Где-то в середине 70-х Корягин создает свой цикл. Дата характерна. Сейчас принято рисовать 70-е в радужных красках, как годы всеобщей сытости и благоденствия, на самом деле время было по-своему не менее дурное, чем сталинское. Ожгли человека с опытом и знаниями Корягина куда дурнее. Время полной утраты мотивации и веры в прежние идеалы, тащи с завода каждый гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость, и так далее. Экономика уже раз и навсегда перекосила, народ пил, творческая интеллигенция не просыхала. Более-менее лояльными оставались разве что учёные-сотрудники ВПК. Они были заняты своим делом и редко оглядывались по сторонам, да и кормежка им доставалась получше. Нарастал поток эмигрантов за свободой и колбасой. Корягин видел, как СССР прямым ходом движется к гибели и подал голос. В неожиданной, но убедительной форме. Он застал страшную, но великую эпоху и не мог смириться с тем, что доживает свой век в эпоху гниения, когда набрали силы разрушительной тенденции, корни которых прослеживались издревно. А Корягину уже перевалило за 70, и поступил он точь-в-точь точь как герой популярного четверостишья неизвестного автора. Дедушка в поле гранату нашел, с этой гранатой к райкому пошел, дернул чеку и гранату в окно, дедушка старый, ему все равно. Примерно к 79 году литературное творчество приведет корегинов в психбольницу, и это еще весьма гуманный вариант. Дело не в том, что подогнать сталина дураки под статью уканти советской агитации и пропаганда расплюнуть. Все гораздо хуже. Сплошь и рядом информацию подано в тексте как авторская речь или прямая речь героев можно найти в документах, находившихся на тот момент под грифом секретно. Мало ли, что автор на секретные бумаги не ссылается, достаточно того, что видел, слышал и знал и разгласил. Простым совпадением фантастического вымысла с документальной правдой тут не отбояришься особенно когда цитируется с минимальными искажениями такие пикантные вещи, как опись имущества, изъятого на дачах и в квартире ягоды. Отчасти часть спас от тюрьмы его социальный статус, об этом ниже. Отчасти возраст. Он вполне подходил на роль помешанного старика. Теперь вернемся, собственно к новеллам и тому парадоксальному, что стряслось с ними во второй половине 70-х. Сталин и дураки на рассчитый лубок, но с двойным дном. Как вы уже поняли, в новеллах «Сталинские мифы», берущие начало из хрущевских времен, густо перемешаны с адекватной информацией. С ее помощью Корягин жестко ломает мифы, издевается над ними и тут же создает новые, мифы второго порядка. Он приводит реальные случаи, описывает реальные ситуации, цитирует реальные высказывания, широко известные нынче, но совершенно недоступные в 70-е. Увы, недоступные пониманию тогдашнего обывателя у которого в сталинской эпохе было сформировано под влиянием легенд, запущенных Хрущевым и его окружением. В итоге разобраться, где у корегина правда, а где ерничество и сатира, сейчас легко, а тогда было невозможно. Оставалось только верить автору, но это для читателей было уже за гранью. Во-первых, Корягин выглядел отпетым сталинистом, несмотря на сугубо сатирическое изображение великого вождя. Просто остальные герои по большей части совсем идиоты. Недаром цикл зовётся Сталин и дураки. Во-вторых, в галерее образов, созданных Корягином, попадались намеренно гипертрофированные фигуры вроде проходящих через весь цикл физиков Капицы, Ландау и Сахарова. Но если задача академика Капицы оттенять идиотизм происходящего, и сам он выписан с огромной любовью, похоже, в отличие от Сталина, это однозначный кумир автора. А академик Ландау, интеллектуальный хулиган, играет роль Пугола для Берии, то вот академик Сахаров получился фигурой неоднозначной. Анекдотически Капица варит над схваткой, а анекдотический Сахаров один из дураков, пусть и прозревающий под конец. Можете представить, как на такого Сахарова реагировали читатели, в глазах которых он был непререкаемым нравственным авторитет. В третьих шокировал взлом мифов. Сталин в первые дни войны прячется под кровать лишь в ображении Хрущёва, маршал Блюхер был репрессирован за то, что дурак, в точности передается суть уголовного дела Ландау что по идее только добавляет ландау очки, но все равно выглядит ошарашивающе. Байку преизъятый имущество, и сейчас читать то дико. Наконец, в глаза настойчиво обыгрываемые 20 трофейных аккордеонов маршала Жукова, и, кстати, затушевывает добрую интонацию, с которой Корягин о Жукове говорит. Вся эта круговерть до такой степени сбивала читателя с толку, что внимание отвлекалось от действительно серьезных вещей. Умело переданные Корягиным атмосферы всеобщего недоверия взаимного доносительства и животного ужаса перед хозяином. Автор износил сталинскую эпоху в пух и прах, этого не заметили. А может и заметили, но не смогли стерпеть другого, самого важного, что четко проговорено Корягиным в конце цикла. Та эпоха была хоть страшна, зато после нее наступила никакая. Дураки не делают историю, прямо заявляет автор. Но кто же тогда будет ее делать, если кругом одни дураки? Что дальше? Допустим, ты не любишь СССР, Но оттерпишь его и живешь в нем, не уехал. И вдруг тебе заявляют, что твоя страна обречена. Это, знаете ли, больно. Отторжение еще раз отторжение. Вот на что натыкался Корягин. Цикл "Сталин дураки" создавался не в стол. Новеллы читали десятки людей, включая видных советских диссидентов. Автор настойчиво пытался донести свое творчество до широкой аудитории, что, собственно, погубило автора и ввергло в забвение его текст. Делая ставку на интеллигенцию, Корягин жестоко ошибался. Ему стоило бы идти со своими опусами в народ, там бы его стёп ценили. Но только интеллигенция активно распространяла и разнажила самоздат, а Корягин хотел именно этого, широкой аудитории. Закончив свой короткий текст, всего-то полтора с небольшим авторских листа, семь главок с бесхитёрстными названиями про японцев, про фашистов, про войну и так далее, и распечатав его неустановленным тиражом, Корягин стал налаживать контакты для распространения. Большого труда это не составляло. Корягин сам был потребителем самоздата и знал, как минимум, несколько торговцев нелегальной и полулегальной продукции. Однако продвигать странный opus Корягина никто не решался. Раздавать стали на дураки по знакомым, как это делали памфлетисты того времени, Корягин не смог. И жил он уединённо, и знакомые не оценили бы его труд по достоинству. Это были такие же пенсионеры, партработники, по большей части дураки. Тогда через книгу торговцев Корягин вышел не сразу и не просто на новый для себя круг знакомств. Диссидентствующая молодежь вряд ли восприняла бы старика с сомнительным прошлым, да она и не нужна была Корягину. Он искал контактов с авторитетными людьми. Положительное мнение которых о его тексте сыграло бы роль знака качества и дало бы циклу мощный толчок к распространению в списках. Как мы уже говорили, эта затея провалилась. Она не могла не провалиться. Корягин сильно обогнал свое время и не тем людям нёсен правда под видом лупка. Что произошло дальше, не совсем понятно. То есть Корягина с его подрывным описам кто-то сдал однозначно, но был ли это внедрённый агент или утечка произошла случайно, остается загадкой. В первую очередь неизвестно, как Корягин легендировался, что о нем знали. По идее, неприятно настойчивого деда с крутым партийным прошлым мог намеренно спалить и один из прижатых КГБ диссидентов, подозревая в нем провокатора. Кто провел с скорягина беседу, сколько их было и в каком они проходили ключе, сейчас не узнаешь. Достоверно известно следующее. Корягин состоял в так называемом контингенте Центральной клинической больницы. Неизвестно, чувствовал ли он на самом деле ухудшение самочувствия или ему настоятельно посоветовали обследоваться по-хорошему, а то будет по-плохому. В 79 году он якобы добровольно лег на стационарное обследование в отделении функциональной неврологии ЦКБ, кремлевскую психушку. Где получился первый, пока еще довольно мягкий диагноз. Именно в ОФН ЦКБ была сделана нелегальная копия Сталины дураки, которая затем пошла по рукам, не выходя правда за пределы психиатрического сообщества. Еще один парадокс Корягина. Высоко оценили его сочинения врачи-психиатры и совсем не как медики, а как простые читатели. И все, что нам сегодня известно о Михаиле Корягине, тоже отголоски сказанного в стенах ОФН. Дальше процесс закрутился быстро. Диагноз обострился. По непроверенным данным, объективно обострился сам пациент. Оставить Корягина на стационарном лечении в ОФН не смогли, он был помещен в одной из рядовых московских клиник, и след его теряется навсегда. Если кого интересовала дальнейшая судьба Корягина, то только его кураторы из КГБ. У психиатров ОФН хватало своих забот и сумасшедших дедушек, которые Сталина видели. Вот как тебя сейчас тоже. Отличие ФЭН от простой психлечебницы лечебницы заключалось лишь в том, что дедушки из контингента действительно сталина видели и многое могли о нем рассказать. Это не было бредовым вымыслом. Корягин тоже рассказал в своих новеллах. Исходный текст Корягин печатал на машинке по всем законам самоздата через один интервал на тончайшей, почти что папиросной бумаге. Дошедшая до нас копия совсем другая. Она набита через полтора интервала на стандартной бумаге среднего качества. Набита явно наспех, со множеством опечаток и исправлений. Косвенно это подтверждает то, что копию делали прямо в ОФН, кто-то постарался на ночных дежурствах. Умилому, но непрофессиональному машинисту понадобилось бы на перепечатку Сталин и дураки часов 8 чистого времени. Впрочем, многое зависит от состояния машинки. Это сильно изношено, что опять-таки в пользу версии о первой копии. Дальше начинается область догадок. все таки как широко был известен текст Корягиных начало перестройки? 20 читателей, 30, 100 сделал ли он то дело, на которое так надеялся автор? Повлиял ли на умы? Диссидентская среда отторгла Сталина дураки и забыла, не разглядев на веллах Корягиных ничего достойного внимания. А не совсем диссидентская знакомая с поздними психиатрическими копиями, возможно, уже посмертными, неизвестно. Просто при некотором усилии воли можно вдруг разглядеть явное влияние Корягина в таких без натяжки культовых текстах, как, например, Как размножаются ежики». Вопрос в том, оправдано ли это усилие воли. Банального совпадения творческих методов никто не отменял. Там лобок и тут Лубок. Там Stiebalow и тут Stiebalow. Разница лишь в том, что Stiep Корягин нанёс мощную смысловую нагрузку. И не его вина, что дешифровка смыслов оказалась непосильна для читателя 70-х. Мы через 30 лет как-нибудь справимся и сможем от души посмеяться.